Летучий голландец. «А что, нормально посидели, верно?» — говорил Серёга, надевая шлем. «Ого!» — ответил я. «Только долго. Пол первого уже, а утром на работу». «Спокойно, гражданин. Машина у подъезда!» Он завёл свою яву и открыл передо мной воображаемую дверцу. «Через полчаса ты будешь дрыхнуть у себя дома без задних ног. То есть, пардон, в целости и сохранности». Ладно, сказал я, устраиваясь позади него. Погоняй давай. Мотоцикл взревел и полетел прочь из города. Несколько минут спустя нас вынесло на сонное пригородное шоссе, и захлестнуло свежим потоком воздуха, полным ночных запахов. Серёга ещё поддал. В свете фары теперь видно было лишь неразборчивое мелькание, крутые спуски казались затяжными прыжками. Неожидан сквозь шум ветра послышались новые звуки. Грохот и лязганье где-то позади. Я оглянулся и увидел быстро нагоняющий нас автомобиль. Фары его не горели, только ярко светились окна. Трудно было понять, что это за машина, ни то автобус, ни то пассажирский фургон. Однако мчался он на огромной скорости, и, как мне показалось, по встречной полосе движения. Вскоре странный редвант приблизился настолько, что стали слышны голоса пассажиров. покрывающий непрерывный грохот и дребежание его бренных частей пассажиры пели хором из окон экипажа нёсся наотсадный рёв промодулированный знакомыми словами поедем красотка кататься давно я тебя поджидал да не там пьяный подумал я пение вдруг оборвалось и в окне появилась жуткая тёмно-синяя морда а вы что трезвые что ли Гаркнула она на всю степь. Фургон взорвался дружным хохотом и грянул с новой силой. «В такую шальную погоду нельзя доверяться волнам!» Эта дьявольская телега уже поравнялась с нами. Она была кое-как склепана из кусков железа разных размеров, цветов и формы. В окнах не было ни одного целого стекла. Вся конструкция ежесекундно рисковала рассыпаться в прах и... Однако продолжал унестись вперёд. Серёга, скосив один глаз, отаропел, уставился на фургон. И тут началось самое ужасное. Все пассажиры высунулись в окна и проорали по окупрету, обращаясь непосредственно к нему. Ты помнишь, изменчивый, коварный, как я доверялась тебе. Я увидел белые черепа, чёрные провалы без зуба хортов. обдавших нас волной перегара, пустые глазницы и обломки конечностей. Серёга вскрикнул и нажал на тормоз. Весёлый фургон проскочил вперёд и принялся выписывать зигзаги на дороге. На мгновение он замер, стоя на двух колёсах, а затем со звоном и хохотом рухнул в кювет. Мы медленно подкатили и остановились у бесформенной кучи ржавого металла. Казалось, все эти обломки лежат здесь давно. коя где среди них поднимались стебли конопли. В это время послышался шум мотора, и на дороге показался мотоциклист. Заметив нас, он стал притормаживать. Это был милиционер. "Любойтесь?" спросил он, заглушив мотор. "Какой-то вид у вас испуганный, случилось что-нибудь?" Мы рассказали ему про фургон. Сержант не сколько ни удивился. "Ну что ж, не вы первые," сказал он. С месяц назад пионеры тут металлолом собирали вдоль шоссе, да, видно, с машиной не договорились, сюда сложили. С тех пор и началось. Что ни день, то жалобы. Появляется эта колымага на дороге, водителей до полусмерти пугает. А как до этого места доедет, бац, в кювет, и, как говорится, тишина. — Так ведь надо её специалистам показать, — сказал я, учёным каким-нибудь. — Насчёт специалистов не волнуйтесь, кому надо сообщено — разберутся. Он замолчал, глядя в сторону. Серёга вдруг засуетился. Ну, если так всё в порядке, бодро сказал он. Интереснейшее природное явление. Большое спасибо, мы, пожалуй, поедем. "Менеточку" остановил его сержант. "Тут вот ещё что. Ведение это бывает только тем, кто превышает скорость или, значит, слегка в нетрезвом состоянии. Так что извините", он пожернул. "Попрошу документы".